Ликвидация разрыва с Югославией, с её героической партией и народом, вызванного сталинским своеволием, явилась хорошим знаком новых отношений между братскими партиями и странами. Два международных события той поры, разных по своей сути, соединены в памяти. Приезд к нам летом 1955 года премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и Всемирный фестиваль молодёжи и студентов летом 1957 года. Если первое из них олицетворяло новую открытую дипломатию, то второе стало шагом к открытому обществу, проявлением веры молодёжи в лучшее будущее мира и веры в молодёжь, которая предстоит строить это будущее. В том же 1955 году в Женеве впервые за послевоенный период состоялось совещание глав правительств четырёх великих держав с участием Булганина, Хрущёва, Молотова, Жукова, Эйзенхауэра, Даллеса, Идена, Макмиллана, Фора, Пине. Так возник Дух Женевы, предвестник отступления холодной войны. Вернувшись, Хрущёв сказал, что во время встречи особо подружился, в кавычках, с Даллесом. Он был там главным Викит Сергеевич не раз использовал дружбу с Далисом. По-видимому, он вцепился в Женеве в этого американского деятеля с большой силой. Во всяком случае, на приёмах, где бывали иностранные журналисты, часто говорил, что этот мой друг не держит слово, и начинал с экспрессией и юмором критиковать Далиса за его негативные высказывания. Не всё в международных отношениях развивалось в тупору по плану просто и легко. Однако многое менялось к лучшему. В Женеве было решено содействовать обмену делегациями и отдельными специалистами. Американцы сразу же воспользовались этой возможностью. Готовились к поездкам первые наши специализированные делегации: строителей, работников сельского хозяйства, медиков, архитекторов, журналистов. Американские власти настаивали на отпечатках пальцев при выдаче виз, но потом отступили. Мы начинали узнавать мир вблизи. Это нужно было для дела. Когда в 1958 году в Брюсселе открылась Всемирная промышленная выставка, Хрущёв предложил направлять для изучения опыта большие группы работников самых разных профессий, организаторов производства. Тогда так и говорили: "Едем на брюссельский семинар". А вскоре решено было, чтобы интурист не только принимал дам оттуда, но и организовывал массовые поездки советских людей за рубеж. В феврале 1956 года состоялся 20-й съезд партии. Шло обсуждение отчётного доклада Центрального комитета партии и директив по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. С докладами выступили первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв и председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин. Съезд близился к завершению, Исчерпалась объявленная повестка дня. Журналисты знали, что на закрытых заседаниях предстоят выборы руководящих органов партии. Вечерами в комсомолку забегали наши друзья, секретари ЦК и обкомов комсомола из многих республик. Так мы узнали, что отъезд делегатов почему-то задерживается. Странное ожидание повисло в воздухе. Всё прояснилось, когда стало известно о втором закрытом докладе Хрущёва. он говорил о сталине. Доклад Хрущёва стал крупнейшим политическим событием того времени. Съезд принял постановление о преодолении последствий культа личности Сталина. Были реабилитированы тысячи и тысячи невинно погибших, возвращено доброе имя оставшимся в живых. Миновали уже десятилетия с той поры, но и поныне мы ищем истоки трагических событий сталинского произвола и преступлений. Вновь и вновь возвращаемся к письму Владимира Ильича, адресованному в декабре 1922 года двенадцатому съезду партии. Так хочется верить, что то письмо Ленина, будь оно обнародовано, могло бы многое изменить и многое предотвратить. Напомню ещё раз вовсе не бессмысленные слова Сталина: "Останетесь без меня погибнете". Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех. Хрущёв не раз повторял эти слова именно после двадцатого съезда. Больше 30 лет прошло с того времени.